Всегда за границей на меня с восторгом, удивлением, ужасом и животным любопытством смотрят, когда читают или произносят мою фамилию. Как-как? Рождественская? Как вы с этим живете? Это невозможно произнести. Можете повторить еще раз? Типа на бис. Как только меня не называли, вы себе не представляете. Мадам Рожер, миссис Оджер. «Оджест», «Радже» и отдельно окончанием «Ская», «Роская» и еще по-всякому. И при этом смотрит ласково, с улыбкой, как на зверушку. Надо же, мол, как ей трудно выживать в таких условиях. А мне ничуть не трудно носить эту сложно произносимую фамилию. Мне очень даже легко и гордо. Ничего вы, Смиты, Гомесы, Гарсии и Бернары, не понимаете в красивых русских фамилиях. А для особо непонятливых иностранцев я всегда объясняю, фамилия от слова «Рождество», а я, соответственно, миссис Крисмас и зимой мой фамильный праздник. В один из Крисмосов, заметьте, а не в Октоберфест, отправилась в Мюнхен. Поездка далеко не первая, хороший это городок, с радостью туда езжу. Знакомые там уже сформировались, любимые места появились, уютные ресторанчики ждут, меня не дождутся. Собралась и прилетела. Город, на мой взгляд, очень доброжелательный и с неким итальянским акцентом, с возрожденческой южной архитектурой. Одним словом, притягательный. Пинакотеки его люблю, музеи, просто побродить хорошо и посидеть за столиком уличного кафе. Но предпочитаю спокойное время, не сосисочно-пивное, а глинтвейно-пряничное, санта-клаусовское. Зимами здесь долгие рождественские ярмарки, где почти нет китайских товаров, а в основном самодельное, местное, как в повелось. От вязанных носков и резных ложек до ядреных наливок и домашней еды посидеть со стаканом дымящегося глинтвейна, посмотреть на украшенные вагончики с богатством, на необычных краснощеких продавцов, на прохожих, высматривающих особенные подарки родным — ни с чем не сравнимое удовольствие. Для меня, во всяком случае. Познакомилась как-то с интересной немкой там в кафе, на Плац. В годах не так, что бочень, но уже вполне матронисто. Все еще завидно фигуристо с ярко-красными волосами в лютых ботинках на толстой подошве с узкими металлическими носами, черными в обтяжку джинсами и кожанки на меху. Сидит, жжет незажженную сигару, пьет коричневую жижу, судя по бокалу, коньяк или бурбон. Нормально для часа дня, да? Судя по диковинному виду, она, скорее всего, работала в шоу или танцевала, возможно, и на шесте, а может, была местная актриса какой. Ади разбери. Разговорились мы смешно. Она громко обсуждала с барменом фрау Меркель, типа, когда, наконец, это Швайн уберет свою задницу из важного кресла — Вердамте-Шайсы? Она гортанно ругалась и искала у всех поддержки. Я засмеялась. Эта тирада была какой-то беспомощной и наивной. Потом как-то разговорились, и с обсуждения фрау плавно перешли на современное искусство. Потом вдруг на кино. «А вы знаете, где мы сейчас сидим?» Она обвела рукой Адонс Плац. «Гитлеры все такое?» «Знаю». «Или что?» «Про Гитлера все знают». Она махнула рукой. «Тут снимался один эпизод «Парфюмера». Знаете этот фильм? «Когда Гринуй взмахивает платком на площади полный народы, помните?» «Было много массовки?» «Приглашали». «Студенты стояли, сдерживали толпу». «Я записалась, пришла. Как не прийти?» «Нам начали выдавать костюмы еще ночью» мазали лицо всякой дрянью, и мы моментально превращались в простой люд из какого-то затхлого века. Понимаете? Я перенеслась на 400, 500, сколько там лет назад. И все, кто был вокруг, тоже. Мы сразу преображались. Мы даже говорили иначе. А потом начались съемки. Для меня это была настоящая магия. Мне дали партнера какого-то немытого фермера, от которого несло луком и псиной. И я должна была любить именно его». Вокруг на площади стояли сотни грязных, вонючих от жары и адреналина людей. Они были совсем рядом, очень близко друг к другу. Мы все двигались хаотично, и я была их частью. Но когда и взмахнул белым платком, я явно почувствовала, что в воздухе чем-то запахло, чем-то особенным, от чего мне снова стало двадцать. Она рассказывала подробности, я сидела с открытым ртом, и мне было неловко. Потом она заказала еще одну коричневую жижу, выпила залпом и замолчала. Долго молчала. А потом сказала. «Это, наверное, был самый необычный день в моей жизни. И самый удивительный. Как в кино. Такое не повторяется. Когда я пришла в гостиницу, то включила парфюмера и стала смотреть снова. И, кажется, увидела ее. Тогда она была рыжей. Очень люблю мюнхенские пинокотеки» что старую, что новую, доверху наполненные гением, искусством и удивлением, что все эти полотна писали, с одной стороны, вполне обычные люди, состоящие на 80% из воды, а с другой стороны, их человеческой рукой водили высшие силы. Входишь в зал, и сразу замираешь, и переходишь на шепот. Глаза открываются шире, сердце бьется чаще, восторг ощущается физически». Прищуриваешься, вглядываешься в какого-нибудь полюбившегося дюрера, то отходишь, то приближаешься, пытаясь уловить запах 400-летней краски и мысленно проникнуть в картину. За этим фантастическим занятием можно, не заметив, провести часы. Основой пинакотеки стала коллекция баварских королей, всяких герцогов и графов. Откуда они понабрали Рафаэля, Леонардо и прочих Рембрантов и Робинсов в таком количестве, мне не совсем понятно. Хотя те были тогда, наверное, их современниками, и стоили они не то чтобы копейки, но не миллионы, как сейчас. Во всяком случае, приятно то, что это не разворовано по частным замкам, а собрано в одном месте и открыто для обозрения. В один день обойти все три пинокотеки совершенно невозможно и бессмысленно. Никакого удовольствия в такой спешке не получите. Лучше выбрать одну из трех: старую, новую или пинокотеку современности — И вперед. Я очень люблю стиль модерн и все то, что с ним связано. Поэтому и новую пинокотеку выделяю из всех. Но ведь каждому свое. И маловероятно, что я с большинством людей смогу совпасть по вкусу. Я, например, обожаю Клинта, знаю о нем почти все. И всегда мчусь туда, где выставляют невиданную мной картину из запасников. А это иногда случается в новой пинокотеке. Климт был с причудами. Обожал женщин, мужчин совершенно не писал, только женские портреты и пейзажи так, для себя. Причем работал над пейзажами не совсем обычно. Брал бинокль, садился на берегу озера и писал то, что там далеко-далеко. Близость его не интересовала, нечего было додумывать. А вот близость с женщинами — это было его жизнью и страстью. В его студию перебывали сотни женщин, которые хорошо ложились на холст и не только на холст. От этих позирований у него осталось 40 бастардов, о которых, кстати, он заботился всю жизнь. Интересно, стал ли кто-нибудь из них художником, в отца? В музее две его работы. Портрет Маргарет Стонбора Витгенштейн и музыка. Обе прекрасные. Есть Мане со своими глубокими синими прудами, Гоген со спящими жестоколицами таитянками, приличное количество писара и ренуара. И Ван Гог любимый и неповторимый. И не просто пейзажик какой-то, хотя есть и они, а его подсолнухи. Сколько же я прокрутилась возле них, даже успела проголодаться. Они восхитительны в своей простоте. Они изумительны по наполненности цвета. И ни одна типография-фотография не сможет передать этот удивительно бледно-бирюзовый фон. Цвет, который приобретает морская волна только под закат. Когда освещение мягкое, и солнце как бы еще есть, но уже ложится. И бирюза эта уже не блестит на самой поверхности воды, а переливается чуть на глубине, где-то на ладонь, и немного притушенная с пеной. И на этом погашенном бирюзовом подсолнухи чуть тыквенного цвета, не корки, а мякоти, осенние, растрепанные, с вылезшими семечками, пряно пахнущие с холста. И прекрасная ваза, сделанная ровными, гениальными мазками. Один к одному. Один к одному. И выведенное на вазе имя сумасшедшего художника. Винсент. Восторг. В другой приезд попала на замечательную выставку Кандинского, который сколько-то жил в Германии. Бросил свою русскую жену, женился на немке, и именно в Мюнхене стал абсолютно другим, таким, каким мы его знаем. Оригинальным, ярким, абстрактным и раскрепощенным. А потом настало время другой русской жены. Возвращение в Москву, полнейшее там непонимание и запрет его как художника на долгие годы. Потому как советскому человеку соцреализм должен быть понятнее, так ведь? С какой такой стати абстракции, Эти треугольники, линии и нагромождение цвета. Как это расшифровать и объяснить? Поэтому в России мастер не задержался. Снова Германия, где он много пишет. Но большая часть уже утрачена, иными словами, уничтожена. Нацизм поднимается против подобного дегенеративного творчества. Кандинский уезжает. Теперь во Францию. И времени до конца у него остается не так уж и много. В Мюнхене никогда не скучно. Думаю, это один из самых богатых музейных центров мира помимо пинокотек, Баварского музея, глиптотеки, изрядное количество галерей, дворцов, королевских резиденций, парков, садов и прочее, и прочее, и прочее. Но еще я получила удивительное наслаждение, будете смеяться, от музея БМВ, чтобы я, для которой главное не шашечки, а просто ехать, чтоб после всех роскошных пинокотек, и на кой их вообще так назвали, дозавестись от музея машинок. Короче, я просто побывала в будущем. Это тот шикарный памятник, который концерн БМВ поставил себе при жизни. Удивительное футуристичное здание, воздух, смело устроенное пространство, простая, но элегантная подача информации. Я увидела, куда могут пойти огромные деньги. Советую всем, кто собирается в Мюнхен после Рембрандтов, Дюреров и пива с сосисками, обязательно сходить в музей БМВ. Не ошибетесь. Зашла как-то в старый королевский магазин за ратушей. Не подумайте ничего такого. Это парфюмерный магазин, где составляли духи всяким Максимилианом, Францем Иосифом и просто Иосифом. Раньше, рассказывают, здесь служил удивительный нос, парфюмер-продавец, у которого был свой ритуал подбора духов. Сначала он интересовался, сколько времени покупатель может потратить на выбор духов. Именно времени, не денег». Если клиент никуда не спешил, парфюмер спрашивал его дату рождения, потом долго и пристально его разглядывал, обходя со всех сторон, словно перед ним памятник, приседал и вставал на цыпочки, что-то бормотал и минут десять думал, переходя от полки к полке с духами. А потом безошибочно выбирал из сотен флаконов тот самый единственный, который должен был безоговорочно понравиться. Редкий подход, не часто встретишь. Я испытала такое пока один раз в жизни, когда старик Сик выбирал мне первое саре, выспросив детали и подробности, узнав, что я люблю на завтрак и какое время суток предпочитаю. И неожиданно выбрал бирюзу, которой раньше я была равнодушна. Именно он подарил мне тогда любовь к этому удивительному цвету, яркому и чуть холодящему, но разжигающему жажду творчества. Тогда случился определяющий цвет. Сегодня... Новый необычный запах. Все выспросив, подумав и внимательно посмотрев на потолок, женщина выдала мне только один флакон с шикарным названием: Kiss my name. Поцелуй мое имя. Не знаю, кому как, но мне подошло и название, и аромат. А какое название вам, например, нравится из тех, что я увидела там на полке? Момент экстаза, Мой коготь, Рождественская ночь, дерево далеких островов, дворцовая шлюха. «Божественный пупок», спящий, «Черный голос», «Я одуванчик», «После дождя», «Вспышка света», «Убей меня медленно», «Детский шампунь», «Падший ангел», «Чернее черного», «Целлофановая ночь», «Хорошая девочка стала плохой», «Женись на мне», «Маленькое черное платье», «Ангел или демон». Ведь придумать название — это тоже большое искусство. Большое искусство случилось и на балете «Ромео и Джульетта» в Баварской государственной опере. Пригласили, первый ряд, то все стали ждать начала. Красиво вокруг, возвышенно, тяжелые бисерные кисти на красном, как и положено, мощном занавесе, пылающие люстра на высоте птичьего полета, расписной потолок цвета неба, разномастная воркующая публика, трепетное ожидание стало рассматривать музыкантов. Все празднично-деловые, на работе, с легкой улыбкой. И вдруг увидела барабанщицу и поняла, что в сегодняшнем балете именно она может стать солисткой. Для меня, во всяком случае. В ее подчинении были литавры, огромные медные барабаны, обтянуты чьей-то древней кожей. Она сидела как наседка, расправляющая над ними руки-крылья, словно оберегая от соседствующих мужчин с несерьезными пионерскими барабанчиками, ксилофонами и прочей детсадовской стыдобой. Вышел дирижер, взмахнул чем надо, и началось. Девушка ложилась ухом на каждый свой барабанище, проводила по нему пальчиком и, закрыв глаза, прислушивалась к ответу. Иногда хмурила брови, иногда улыбалась. Видимо, у нее был какой-то свой, особый разговор с этими бочонками. И знала она что-то такое о них, чего остальным не дано. На сцене вовсю уже кипели страсти. Гордые Монтекки ненавидели красиво одетых капулетти. Дети на сцене уже успели друг друга полюбить, а у барабанщицы пылала своя, всепоглощающая взаимная страсть с глухо звучащими толстыми литаврами». Она снова наваливалась на них корпусом, снова щекотала их гладкую кожу пальчиками, прислушивалась, приблизив ухо к поверхности, и улыбалась, закрыв глаза. Потом вскакивала и, кривя рот с силой и невероятно вовремя, ударяла по упругой коже войлочными палочками, а было их штук двадцать, не меньше. ее роль в оркестре была важна. В те самые моменты, когда в партитуре звучали ее ноты, На сцене происходило что-то особенное, неотвратимое и судьбоносное. Но туда она, конечно же, не смотрела. Ее всецело занимали медные котлы, над которыми она колдовала. Литавры настроены на одну ноту, значит, у нее в подчинении было всего четыре ноты. Но как умело она вставляла их в музыку. И снова наваливалась на барабаны грудью, и снова улыбалась чему-то своему. Весь спектакль я просмотрела в оркестровую яму. Наверное, первый раз в жизни случилось со мной такое. И не потому, что балетные корявы танцевали или сама постановка была не очень. Нет, все как раз было на высшем уровне. Но выше этого высшего уровня стала эта миниатюрная барабанщица, которая танцевала тоненькими пальчиками по натянутой барабанной коже свою прекрасную версию балета Ромео и Джульетта, известную только ей но после странствий положено возвращаться на родину. По дороге были какие-то глупости и мелкие гадости, которые, собственно, настроение не особо-то и портили, но сжирали тоннами время и заставляли удивляться. Сначала случилась невероятная давка в аэропорту у окошечка «Таксфри». Оно же понятно, все хотят вернуть свое. «Таксфри — это святое, потому что это кровное, все там были в этой очереди, все знают». Но чтобы получить эти кровные пять копеек — «Надо пройти жестокие квесты, иначе фиг вам ваши проценты». Ну, во-первых, очередь была слишком долгой, как оказалось, на час сорок. Не все осилили и не все успели ее отстоять. самолеты то ждать не будут. Во-вторых, ставила ту самую печать в окошечке одна единственная Хильда, я так ее для себя назвала, которая, в общем-то, наверное, и неплохая девчонка, просто никуда не торопится и слишком тщательно делает свою работу. И очень медленно». А еще с большим любопытством относится к покупкам. Ну, интересно ей, чем нынче торгуют на распродажах. Почем все эти распрекрасные тряпки и нижнее белье и роется она за милую душу в чужих раздутых чемоданах, разыскивая ту самую кофточку, которая вот тут упомянута, видите? На одного страждущего выделяется минут 15 в среднем, пока найдет вещицу, пока рассмотрит, пока примерит. Ой, ну что это я. Народ наш русский стоит толпой, вернее, гуртом обмахиваясь паспортами и вспоминая с гордостью вторую мировую. Но в основном молчит, лишь иногда слышны всплески недовольного фырканья или легкий приглушенный писк, словно душит попугая. Это переговариваются жены с мужьями, прежде чем покинуть очередь ни с чем. Простояли мы долго, нервно, нудно, неудобно, но хоть с результатом. Нас первыми принял милый фриц, который вовремя вернулся с обеда и даже не взглянул на чемоданы и ни разу не захотел померить новые сыновьи треники. Просто улыбнулся и поставил заветную печать. А потом мы сели в самолет. Собственно, сам самолет был всем хорош. И пилотом Сергеем, и очаровательной стюардессой Машей, и особенно именем Пастернака, которое было написано у него на пузе. У самолета, не у Сергея. Не очень хорош он был несколькими пассажирами. Из бизнес-класса, конечно. Которые решили, что раз они зарегистрировались, то и хрен с ними, со всеми остальными, подождут. А сами шастали по таксфришным магазинам и луевитонились. В результате опоздали на, внимание, полтора часа. Пилот Сергей с грустью в голосе так и сказал, что мы опаздываем из-за опоздания, и стыдливо добавил, что он уже предупредил об этом Шереметьево. А мне теперь очень хочется спросить: почему полный пассажиров самолет с маленькими орущими детьми ждал парочку жлобов, которым на всю насрать? Почему их нельзя было оставить в аэропорту шанелиться и дальше? Как их еще учить? Что за хрень такая? Короче, путь из Мюнхена в Москву от подъезда до подъезда занял тогда у нас 9 часов. Из них сам перелет 2.30.